Глава вторая. На такую должность Владимир Тимофеевич с званием не вышел. Возразил Ребенка. И не отдам я вам Медведева. Подождите спорить. Остановил их Брежнев. Я видел, что Леонид Ильич устал. Все-таки недавний приступ он перенес не так легко, как это хотел показать. Давайте сделаем так. Сейчас с сентября. Ты, Володя. Начинаешь учёбу в высшей школе КГБ заочно. Параллельно займёшься организацией управления собственной безопасности. Да, дело это не быстрое. Бюрократия съест и силы, и нервы, и время. Но в нашей системе по-другому никак. Ещё не забывай, что сразу начнётся противодействие. Я уже прямо слышу вопли, что мол тридцать седьмой год возвращается, опять репрессии начнутся. Да должность неблагодарная, но необходимая. Переговори с Свегуновым, пусть примет меры безопасности для твоей семьи. И я бы не рекомендовал тебе оставаться в Кратово. Я распоряжусь, а ты, Володя, подойди к Смертьякову. Я кивнул, подтверждая, что все понял. Александр Яковлевич повернулся брежнев к Лебенко. А вы пока подумайте, кого возьмете своим заместителем вместо Владимира Тимофеевича. Леонид Ильич помолчал, внимательно рассматривая меня и вздохнул. И хоть жалко мне с тобой расставаться, Володя, но другого выхода я не вижу. Иди домой, ты уже двое суток на ногах. О твоем переводе поговорим после поездки в Крым, ну или может быть прямо там, в Крыму. Все понял Леонид Ильич. Я еще раз кивнул. показывая, что принял информацию. Сегодня была смена Григорьева, но из-за недавних событий присутствовали все смены телохранителей. Усиление. Сам я действительно двое суток не был дома и предполагал, что из-за самочувствия Брежнева придется задержаться еще на сутки. Но раз Генсек сказал домой, значит домой. Да, денёк, конечно, сегодня был насыщенный. Попытался вспомнить, когда последний раз ел и не смог. Отпустил водителя Николая отдыхать, поехал домой на своей копейке. Дома же меня встретила тишина. Подумал, что сейчас был бы рад даже ворчанию тещи. Пустая квартира показалась чужой, впервые за все время пребывания здесь в семидесятых. Прошел в ванную комнату, включил газовую колонку. Повернулся к раковине. И присунув несколько горстей холодной воды в лицо, задумчиво посмотрел на себя в зеркало. Итак, Владимир Медведев, тебе предстоит создать в КГБ управление собственной безопасности с нуля. Кого ты возьмешь к себе в команду? Над этим стоило подумать и подумать очень серьезно. Пока вот так вот навскидку никто в голову не приходит. Пожалуй, только мой водитель Николай. Чьи родители живут в Сибири? Старший лейтенант умен, он идеалист, карьерист, он не врет, по крайней мере я его на этом не ловил. Его мысли не расходятся со словами, и он не из тех людей, что держат в кармане фигу. Хороший специалист, но не того плана, что мне нужны. Подходит только на должность моего прикрепленного, без которого, к сожалению, нельзя обойтись по инструкции. А мне в команду нужны аналитики, нужны аппера. Причем высококлассные, и люди должны быть не из Москвы, а из любой жопы мира, но не из Москвы. Здесь в Комитете госбезопасности можно закрыть глаза и покрутиться, плюнуть, и обязательно попадешь в чего-нибудь брата с ватазятия. В общем, кумовство везде. Однако и в регионах есть риск, вместо преданного делу человека получить кота в мешке. Впрочем. Против засланных казачков у меня есть собственное хорошее оружие — чтение мыслей. Ладно, будем решать эти вопросы по мере их поступления. Я полоснулся под душем. Стало легче. Жара — это все-таки совсем не мое. Больше люблю зиму с ее морозами и метелями. Идешь — ветер бросает горстями в лицо, снег дует в спину, а мне в такую погоду будто взлететь хочется. На кухне включил вентилятор. Подставил мокрую голову под струю холодного воздуха. Ой, сейчас бы окрошечки или холодника, тоже было бы неплохо. Заглянул в холодильник. Не скажу, что там мышь повеселась, но без кастрюль с тётяными супчиками до、да、котлетками, чтоб только погреть, и уже можно наслаждаться. Нашёл сыр, масло, колбасу. Смотрю, есть яйца, сало. Сало тёщина солила перед отъездом, и пока оно лежало нетронутым, завернутое в марлю, и банка с квасом. Я достал квас и начал пить прямо из банки, холодный, бодрящий, терпкий, самое то в жару. Потом достал шмат сала, развернул марлю со скреп ножом, соль, нарезал толстыми ломтями, положил сверху на черный хлеб. Огурец продольно поделил на половинки и добавил их к моему импровизированному бутерброду. Достал из морозилки бутылку посольской, налил стопку, прокинул в рот. Запомнил душе Андропова. Потом помянул Щелокова. Потом жену его совершенно безбашенную бабу Светлану. Закусил бутербродом, но в голове все равно зашумело. Подумал, что стоит помянуть и себя самого Владимира Гуляева, вероятнее всего погибшего в автокатастрофе в далеком 2025-м. «Тьфу ты, черт! Какие-то черные мысли поперли!» «Все, пора заканчивать эту пьянку!» Встал, чувствуя легкое опьянение. Убрал водку в холодильник, протер стол, оплоснул тарелку. Обычные хозяйственные дела всегда проходят на автомате и не требуют осмысления. Налил ведро воды, взял швабру, надраю полы по всей квартире. Потом протер пыль на полках и подоконниках, открыл окна, чтобы хорошо проветрить помещение, Синоптики обещали повышение температуры воздуха до плюс тридцати пяти. Это плохо. Ведь предстоят похороны Андропова. Вот как Леонид Ильич перенесет предстоящее мероприятие в такой духоте, подумал я и тут же поморщился. Как-то уж слишком цинично получалось. Назвать похороны предстоящим мероприятием мог только законченный циник. Но тут уж что поделаешь. Профессия накладывает свой отпечаток на личность. И сейчас я бы не мог определить, мой это был цинизм или настоящего Медведева. Так-то мне кажется, что Медведев был более правильным парнем, чем Гуляев. Ведь недаром мне Гуляеву не удалось сделать нормальную карьеру в КГБ, да и с семьей не сложилось. Просрал жизнь, как говорится, обвинил в этом других. У Медведева все получалось более красиво и как-то более человечески, что ли. Утром встал огурцом, сделал зарядку, пробежал несколько кругов на стадионе, потом принял холодный душ, побрился, на завтрак сделал глазунью, пожарил на сале несколько яиц, ну и конечно же кофе. Быстренько перекусив, взял тревожный чемоданчик и вышел из дома. По Николаю можно часы сверять, он уже ждал меня. В аэропорт, уточнил он, когда я сел в машину. Да, во Внуково. Завтра будут хоронить Андропова. Урну с его прахом замуруют в Кремлевской стене. Будут речи, будет прощание с верным Ленинцем, будет телевидение. Но меня Бог миловал от участия в этом торжественно мрачном действии. Я лечу в Крым подготовить госдачу в Ораниенде к приезду Генсека. До аэропорта ехал с открытыми окнами. Но даже и это не помогало избавиться от жары. С тоской вспоминал о кондиционерах в машинах двадцать первого века. Но вот зато в Крыму никакой духоты не ощущалось. Полостров встретил свежестью, ароматом цветов и запахом моря. В этот приезд Леонида Ильича не планировалось никаких важных мероприятий. Мне предстояла просто стандартная проверка безопасности. Забросив в свою комнату чемодан, немедленно приступил к работе. С водолазами обследовали дно возле пляжа, полностью прочесали и сам пляж. Проверил посты по периметру дачи. Все-таки эта госдача в Арианде расположена удачнее с точки зрения безопасности, чем в Питсунде. Единственная асфальтированная дорога, которая вела к Нижней Арианде, перекрывалась просто задолго до территории дачи. Если идти сверху по солнечной, ну или как ее раньше называли царской тропе, то можно увидеть только кусок пляжа и крыши. А спуститься к даче из-за крутых горных склонов страпы невозможно. Брежнев прилетит только послезавтра. Потому у меня выдался свободный денек, чтобы побыть с семьей. Светлана в этот раз не поехала в санаторий, как я думал поначалу. Они с девочками остановились в Ялте в небольшом домике у моря. Домик принадлежал Светланиной тетке, старшей сестре ее матери. Вот та была рада встретиться с племянницей и с удовольствием общалась с девчонками. А мой приезд только добавил шума и радости в ее скромное жилище. Ой, папа приехал! Леночка увидела меня первой. Она сидела на плоской крыше веранды и ела фрукты. Большая чашка с персиками, яблоками, грушами стояла рядом. Пап, лови меня! Я к тебе прыгну сейчас! И дочка, раскинув руки, ласточкой сиганула с крыши. Я едва успел бросить сумку и поймать ее. Хорошо, что с доверием у девочки все в порядке. И хорошо, что этого не видела Светлана. Ох! Ей бы точно стало плохо от такой акробатики. Все-таки Леночку надо отдавать в спорт. Лучше, конечно, не в художественную, а в спортивную гимнастику. Леночка, больше так не делай, а то мама увидит и испугается. Она ж переживает за тебя. Ой, да мама всего боится. Дочка фыркнула каким-то немыслимым ужом, выскользнула из моих объятий и с криками ура папка приехал, унеслась в дом. Света вышла ко мне на встречу в легком ситцевом сарафанчике и белой косынке на голове. Такая тонкая, почти невесомая, будто сошла с картины художника. но уже немного загоревшая по сравнению с последним разом, когда я ее видел. Я обнял жену и закружил, оторабав от земли. Володьи, Володечка, поставь меня на место, сейчас же! Заливисто смеясь потребовала жена. А где Танюшка? спросил я, оглядываясь по сторонам. Пойдем, покажу! Леночка, выскочившая из дома следом за матерью, поманила меня за собой. Светла на поддержала дочку. Пойдем, пойдем. Заинтригованный я отправился за ними. Мы пересекли чисто выметенный дворик. Прошли вдоль забора, увитого вьющимися розами. На сваренном из арматуры навесе плелись три виноградные лозы. За навесом расположился сарайчик. Рядом я увидел Таню, сидевшую на соломе возле большой плетеной корзины. «Таня, дочка!» — позвал я. «Тише, папа, они же спят!» — шикнула на меня Танюша с головой, погруженная в свое сверхважное дело. Я подошел к ней и заглянул в корзинку. В ней спали свернувшись калачиками два пушистых щенка. Один полностью черный, второй серый с рыжим ухом и большим светлым пятном на спинке. Щенки были маленькими, месяца полтора не больше. Но видно уже, что лапы толстые, крепкие, вырастут серьезные псы, а не мелкие шавки. А где ж их мама? – поинтересовался я. А нет у них мамы. Сообщила Леночка, мы нашли их на улице, они так громко плакали, бедняжки. И баба Аня тоже заплакала, забрала их. Мы ведь спастись чинков, мам, да? Да, дорогая, ответила Светлана, присев на курточке рядом с дочками. А мы заберем их в Москву? Таня встала, схватив меня за руки и умоляюще посмотрела в глаза. Ну давай, папочка, разберем, а разрешаешь? Они такие хорошие. Давайте, когда мы поговорим об этом позже, я ушел от ответа, не желая портить детям настроение. К сожалению, в связи с предстоящим переездом о собаках в новой квартире не могло быть и речи. Меж тем к сорочику подошла тетка супруги Анны Ивановны с двумя бутылками молока в руках. На горлышке бутылок были натянуты обыкновенные оптичные соски. Мы такими пользовались, когда родилась Леночка. А у Светланы не было молока, чтобы кормить грудью. Володя, ты с каждым годом все шире в плечах становишься. Вскоре в двери боком заходить будешь. Поприветствовала меня родственница и тут же без церемоний отодвинула в сторону. Так не мешай, Володя, у нас тут важное дело. Малышня голодная. И она присела рядом с корзинкой. Проснувшиеся щенки завозились, начали тявкать и облизываться, требуя еду. Девчонки тоже запищали, правда, от восторга. «Пойдем, пусть покормят», — позвала меня жена. Мы со Светой вернулись ко входу в дом. Я присел на скамейку у стены, похлопал рукой рядом с собой. Света аккуратно расправила широкий подол сарафана и устроилась рядом. Я обнял супругу за плечи, притянул к себе. Света положила голову мне на плечо и закрыла глаза. Конечно, никаких собак мы в Москву не повезем, да и тетя Аня не отдаст, сказала жена. Она с ними как свеклка миненчица. Свет, да это понятно. Про другое поговорить бы надо, серьезно. Давай попозже. Сейчас ужинать будем, потом девочки спать лягут. Они за день так набегаются, наплаваются, что вечером только до потушики и выключаются. Ужин накрыли во дворе, под навесом. Девочки выпили по стакану молока с булкой и Света увела их в дом. Анна Ивановна, подмигнув мне, выудила из-под стола бутыль с вином. "Ну что, Озидек, за твой приезд?" предложила она, но, вспомнив, что я не пью, налила только себе. Анна Ивановна была полной противоположностью моей тёщи, как в переносном смысле, так и в самом прямом. Даже и не скажешь, что они родные сестры. Крупная, пышная женщина, с коротко постриженными седыми кудрями. Смешливая, разговорчивая, шумная. И, в отличие от Валентины Ивановны, гостеприимная и щедрая. Мы просидели примерно час, слушая в основном ее. Вставить хотя бы слово в бесконечные рассказы о бурной молодости тети Ани было просто невозможно. «Ох, молодая была шустрая», — увлеченно говорила она, не забывая подливать в стакан вино. А сейчас старая стала толстая. Светка, знаешь, какая у меня талия была? Вот такая. Анна Ивановна соединила в кольцо ладони. Я скептически хмыгнул, но благоразумно промолчал. А сейчас что? Вот недавно к подруге ходила, она в панельном доме живет на третьем этаже. Значит, иду я, иду, едва ноги переставляю, правую ногу на одну ступеньку, передохну, потом левую на другую. Я сама-то думаю, как в молодости это хорошо было. Тогда левую ногу в одно окно, правую в другое, трусы и на зеркале левчик в форточку вылетел. Всю ночь искали. Восемь штук нашли. Мой самый большой был. Ой, что-то я немного пьяненькая. А ног, давайте-ка, молодежь не засиживайтесь. Я вам под навесом постилала, значит теплые. А я все спать пошла. И она пошла, покачиваясь к дому. И тихонько напивая на пилосе опьяну, не дойду я до дома. Всё время поражаюсь тете Ане, вроде бы с мамой родные сестры, а такие разные, сказала Светлана, задумчиво глядя вслед тётке. Да ничего удивительного. Ты на наших девочек посмотри, хмыкнул я. Вот уж кто меньше всего похож на родных сестер, так это наши дети. Света встала и начала убирать со стола, но я остановил ее, накрыв посуду кухонным полотенцем, предложил: "Пойдем спать, уберем завтра". Мы лежали в постели, когда я сказал: "Света, нам придется переехать из Кратова, а твоей маме лучше вернуться в Серпухов". "Почему переехать?" встревожилась жена. "Володя, а как же школа? А мама как одна будет? Она же старенькая". — Света, пятьдесят шесть — это не старость. Некоторые в ее возрасте рожают детей. — Ну, скажешь тоже. — Ну, в Средней Азии рожают и в более серьезном возрасте, — поддразнил ее я. — Кого ты хочешь подарить нашим дочкам, братика или сестричку? — Ой, дурак ты, Володька, — засмеялась Светлана. — Серьезный разговор, а ты меня смешишь. Все, — Все-все-все, больше не буду, — пообещал я, тоже смеясь. — Так почему нам придется переехать? У тебя неприятности по работе? Напротив, Светик, приятности. Я с сентября начинаю учёбу в высшей школе КГБ, а потом светит новая должность. И переезд на Кутузовский проспект скорее из соображений безопасности. Я не хочу, чтобы с вами что-то случилось из-за меня, а быть постоянно рядом я не смогу. На Кутузовском всё-таки охрана, консьерж, там даже во внутренний двор попасть без пропуска невозможно. Так что не переживай, там тебе понравится. Хорошо, я тебе верю, раз ты так говоришь, что все будет в порядке. Света прижалась ко мне, обвела шею руками и греющим прошептала в самое ухо: "Я тебя посравниваю, ты теперь генералом будешь? Генерал майором поправил я. А я генеральшей. Она рассмеялась, но в следующий миг уже сонно зевнула. Жаль, что ты в Москве задержался, а нам завтра уже уезжать, и у меня отпуск кончился. Жаль, конечно, но работа есть работа. Света скоро уснула, а я еще долго лежал без сна, размышляя о будущих перспективах. Но потом как-то незаметно для себя тоже заснул. Утром я проводил семью в аэропорт, подождал, пока они пройдут контроль, помахал рукой на прощание. Затем вернулся в нижнюю Орианду. Еще разок проверил посты, проплыл с береговой охраной вдоль линии побережья. Итак, к приезду Брежнева все было готово.